«Миша, ты думаешь, им можно доверять?» «Кому? Этим?» Тюкалов даже замер, удивленно, глядя на ходака. «Да ты чего, Вова? Этим ухарям только возможность дай. Зарежут не непомощицы». «Тогда зачем все это?» «Понимаешь, Вовка, тут все просто. Нужно показать и доказать, что мы злые и сильные, но им не враги, а, возможно, даже и союзники. Но если с нашими-то силами краса через вечные края незаметна...» то в наше дружелюбие хрен кто поверит и устроит нам в каком-нибудь подходящем местечке теплую встречу с парой фугасов и плотным ружейно-пулеметным. Короче, не пролезем мы тут тихой сапой. Они, в отличие от нас, тут все знают. У них в каждом дупле тут глаза, под каждой корягой уши. А так, как мы сейчас действуем, шансов больше. Хотя и тут гарантии никто дать не сможет. Ладно, делать нечего. Будем ждать результатов. Автоматные патроны ⁇ яркие, красивые словно игрушки. Поблескивая желтыми латунными боками, горко лежат танькой, некогда защитного цвета армейской кепки. Периодически зачерпываю их оттуда, штук по 5-7 за раз. И один за другим снаряжаю в магазин. Их мерное клацанье успокаивает. Медитация ⁇ блин. С другой стороны... А почему нет? Чем не способ? Уж всяко со стороны симпатичнее выглядит, чем созерцание пупка, при помощи которого себя какие-то восточные, то ли буддистские, то ли синтоистские монахи в транс погружали. Да и в астральные сферы мне, в отличие от бритых узкоглазых извращенцев, ни разу не нужно. Мне так, чисто время скоротать, пока гонец черного полковника не вернется. А какое самое лучшее провождения для солдата? Ну, после пожрать и поспать, разумеется. Все верно, уход за оружием. Автомат сейчас разбирать не стоит. Мало ли какая безумная мысль бреду нам в их облученных мозгах объявится. Вроде начало знакомства вышло вполне мирное. Обнюхались, клыки слегка показали, и на этом все. Драки, надеюсь, не предвидится. Ни к чему она нам. Нет, если понадобится, то этих вояк, что нас тут типа стерегут, мы в мелкий фарш перемелем вполне уверенно. Возможно, что и без потерь. Вот только цели у нас совсем другие. О походе в Самару за спутником после подобной заворожки можно будет забыть. Так что изо всех сил изображаем дружелюбие. Силу нам изображать ни к чему. Она и так видна. Кстати, Пора бы уже нашим гостеприимным хозяевам объявиться, а то вечереет уже. Малиновый диск солнца уже вот-вот за верхушки елок цеплять начнет. Понятно, что лето на дворе, и стемнеет не раньше одиннадцати. Но в ночь куда-то по незнакомым местам ехать, да ну его нафиг. «Командир, гости твои опять к нам», — загубнил вдруг наушник голосом Руслана. «Спокойный вроде». На одной машине. Оружие попусту не мацают. Встали возле автобуса. Похоже, тебя ждут. Я еще в самом начале пути отдал парням приказ от армейских правил радиообмена на время этой экспедиции отойти. Нечего противнику, если он нас слушает, а в этом я почти уверен, знать о том, какие мы в данном вопросе грамотные и подкованные. Теперь переговоры на Маше больше всего напоминают хорошо памятную мне еще по прошлой жизни болтовню водителей маршрутов. Бестолковый треп, Про позывные все забыли. По именам друг друга вызывают. Или вот как меня сейчас. Иногда аж кулаки сжимаются. До того хочется за подобный бестолковый гвалт кому-нибудь подзатыльник отвесить. Причем, как мне кажется, парень специально чуть ли не анекдоты в эфире травит, чтобы меня позлить. Издевается негодяй, над любимым начальством. Но... Сам приказал, приходится терпеть. Понял тебя. Оставшиеся патроны добиваю в магазин в шустром темпе вальса. Не до медитации уже. Поспешать нужно. Ничего, не устал в гости ждать. Армейский норматив по снаряжению магазина 35 секунд на отлично. Только тот норматив на мальчишек-срочников рассчитан. Так что справляюсь немного быстрее. К автомату снова примыкаю банку от РПК на 75 патронов которую мне перед отъездом на память Сергей Сергеевич, как хозяин Ратника, презентовал. Она почему-то на неподготовленного зрителя все время очень сильное впечатление производит. Ну, особенно в комплекте с упакованным в крутой пластиковый обвес АК-103. В этот раз пойду уже не с Вовкой. Возьму курсанта с пулеметом. Для солидности. Итак, на всякий случай. В том, что сразу на нас не нападут, Я был уверен на все сто процентов. А вот сейчас, кто знает, что там господин черный полковник на наш счет решил. Как говорится, возможны варианты. И вот как раз на случай этих самых вариантов, лучше за спиной иметь проверенного боевого товарища, которым уже отлично сработались, и без слов друг друга понимаем. А не мальчишку-ходока» у которого уровень подготовки даже до хорошего солдата срочной службы прежних времен не дотягивает. Пока. И которого еще тренировать и тренировать. Подъем толстячок, есть работенка. Присев на корточке рядом, хлопаю я по широкой спине напарника, занявшего позицию неподалеку от свинообраза И швейную машинку не забудь, мало ли. «Обижаешь, командир». Это когда-то меня в последний раз толстым назвать можно было. Сделав вид, что надулся от обиды, Толян как бы незначай играет накачанной мышцой. Что есть, то есть. И совместные тренировки помогли, и сам курсант за себя крепко взялся. От того начинающего заплывать жирком молодого наглеца, которому я почти год назад чуть руку в самне не сломал, давно и следа не осталось. Уж на что я себя доходяга не считаю? Но то ли он прогресс, даже у меня легкую зависть вызывает. С другой стороны, когда мне лет столько же было, сколько ему сейчас, а штанги меня тоже перло, словно на дрожах, без всякой химии. Как выражался мой незабвенный инструктор прапорщик комаров, какой метан, какой ретаболил, молоко и гантели. Это сейчас я уже старенький стал, дохленький. Больше сотни от груди не жму, здоровится берегу. «Хорош, хорош. Согласен». Я легонько цнул Толю кулаком в налитое плечо. «Беру свои слова обратно. Хватай пулемет и айда. Глянем, чего там по нам, здешний главный босс решил». Горелый явно внял моему совету и решил судьбу не испытывать, по кустам не ползать. Прибыл открыто, по дороге, причем верхами. Возле проржавевшего насквозь лиаза, подмяв под переднее колесо тонкую молодую березку, Стоит почти такой же, как у нас, разве что сантиметров на тридцать шире. Открытый УАЗ. Лифтованный, с кованым бампером и сварным кенгурятником. Сделан, правда, куда грубее, чем наши, но так не всем повезло с Умаровыми быть знакомыми. Да и в целом вид у машины был какой-то усталый, что ли, и неухоженный. Местами побитые и грубо подрихтованные, местами проржавевшие, причем на крыльях и по низу дверей, аж до дыр. А еще колеса у них обычные, старенькие, с почти лысым протектором. С другой стороны, а где другие достать? Старые запасы крутой внедорожной резины кончились давно, а новые из Харькова сюда точно не заводят. Хотя нет, наверняка возят. Контрабандисты. Ну, вряд ли много, и наверняка очень задорого. С другой стороны, прочно? Да. Крепко? Да. Надежно? Вроде не разваливается. Ну и так чего же еще нужно? Им на нее не любоваться, им на ней ездить. Над дугами безопасности слегка покачивается на ветру суставчатые хлыст антенны. Ага, значит радиосвязь у них все-таки есть. Кстати, знакома мне их машинка. Еще по прошлой жизни знакома. Кажется, скорпионами такие называли. На турели для солидности даже не пулемет агс 30 Правильно, у семнадцатого отдача такая, что после первой же очереди стрелка за борт снесет. Причем не исключено, что в обнимку самим гранатометом и турелью. Явно пофарсить решили парни. Показать, какие они из себя крутые и серьезные. Не, мужики, не счетово. У вас же к нему даже одной полной улитки нет. Так свисает жалкий хвост ленты. Выстрелов на шесть, кажется. Да в стволе один. Короче, две очереди. И все, хана всей крутизней и солидности. Хоть на перевес с этим АГСом в атаку иди, как с дубиной. Благо, вес в нем всего около пуда. Так что, в здешних краях вы, возможно, и в авторитете, а вот на фоне тех же непримиримых, прямо скажем так себе, весьма средненько. Возле машины только горелый. Водитель за баранкой. Еще один бредон, засаленный и грязный, некогда камуфлированный панами, за ручки гранатомета держится, туда-сюда стволом водит. Ой, блин, кино и немцы. Как ты вообще на такой дистанции стрелять собрался, чудило? Богу уже метров двадцать-двадцать пять пролететь нужно, прежде чем он на боевой взвод станет. Ну да ладно. Чем бы дитя ни тешилось, мне не за то платят, чтобы я вас уму-разуму учил. Если считаешь, что ты ситуацию контролируешь, попутного тебе ветра в могучую спину. Нам же потом, если что, легче будет тебя, такого грамотного и умелого, уконтропупить. Нормально, командир, держим всех. Если что, и дернуться не успеют. Снова слышу я в наушнике спокойный, даже скучный какой-то голос Бекитаева. «Ох, гляди мне, соколиный глаз, херов! Вот пристрелит меня, оставлю тебя без квартальной премии и без тринадцатой, и командировочный урежу, считая официальным предупреждением». Снайпер в ответ только коротко хохотнул, а я, сдвинув вниз флажок предохранителя и коротко кивнув курсанту, мол, пошли, вышел из заросли на обочину. «Бредуны при нашем появлении напряглись», Горелый поправил висящий на груди автомат, водила тоже свой схватил из зажима возле кресла. Гранатометчик еще крепче за ручки АГС ухватился. Но, видя, что мы с Толяном идем по дороге открыто и неторопливо, оружие держим спокойно, лапами к спусковым крючкам не тянемся, немного успокоились. По крайней мере, Аболтус этот в Панамке и перестал нас стволом АГС сопровождать. А то, знаете, нервирует это как-то. В дуло такого калибра заглядывать любителей немного, и я в их число точно не вхожу. «Ну что, Павел, есть тебе чем нас порадовать?» «Это как посмотреть», — ухмыляется тот. «Полковник велел сопроводить вас в Рощинский. А уж насколько вам там радостно будет, не знаю. Некоторым там, ой, как плохо бывает. Просто не передать, до да чего хреново». «Это не про нас, горелый». «Ведь так, Анатолий?» Я обернулся на нападника. Тот с готовностью подтвердил, согласно мотнув головой, состроив при этом такую физиономию, что бредуные явно решили поверить на слово. «Нет, явно великий актер в нашем курсанте пропадает». «Когда выдвигаемся?» «Да, хоть прямо сейчас», – пожал плечами горелый. «Сегодня до места все равно не доберемся, переночуем в нефтянке». А то, что-то неохота мне под открытым небом спать. Если можно под крышей, да еще и на койке. Да и ты вроде в порядок себя и братву свою привести хотел. Вот там и отмоетесь, на постоялом дворе. А что, и постоялый двор там есть? нефтянки то то Горелова мой вопрос явно озадачил. Да там все есть, и постоялый двор, и баня, и заправка с автомастерской, и кабак с шаламами. Любой мля, каприз за ваши бабки». «Понял?» «А то!» — согласно киваю я. «Ну вот и молодец! Сколько вам на сборы нужно?» «Нам?» — я криво ухмыльнулся. «Какие там сборы, горелый? К голому собраться!» Обернувшись в сторону поляны, даю условную отмашку руками и дублирую по рации. «Общий сбор, парни! Хватайте свои манатки и по машинам!» Услышав в ответ несколько докладов от старших машин, мол, «все нормально», командир. Приняли, поняли, выдвигаемся. Снова оборачиваясь к бредуну. Далеко ехать-то? Не, не очень. К ночи будем. К ночи? Ню-ню. Да по таким дорогам нам бы к завтрашнему утру добраться. Как там у кого-то из великих полководцев? Дорог нет, есть направление. Блин, тут такое ощущение, что и направлений-то тоже толком нету. Даже бронетранспортерам И тем не сладко приходится. А уж про внедорожники я вообще молчу. Еле сухаба на ухаб переползает, да еще брошены прямо на дороге, да там и из гнившей машины объезжать постоянно нужно. Твою же маму, и это на бывшей федеральной трассе. Блин, что ж тут у вас на каких-нибудь второстепенных проселках делается? Вот ведь твою маму. Как же хорошо, что я нашей. Почти до неузнаваемости в мастерской старого Исмаила Умарова переделанные вазы и перешедший к нам по наследству от мамилюков червленой Нивы взял. Те машины, что мы ему отряду выловили, подогнали. оси новые почти, но в штатной комплектации. Здесь уже давно на буксире тащить пришлось бы. Причем хозяевам, в смысле бредунам, приходится ничуть не лучше, если не хуже. То Скорпион, на котором Горелый навстречу приехал, Самая приличная их машина. Остальные даже автомобилями назвать сложно. Так, блин, транспортные средства. Нечто на четырех колесах, передвигающееся при помощи ДВС, и имевшая в далеких предках... А черт его знает, если честно, из чего они это слепили. Собралась наша колонна на поле перед теми самыми развалинами того самого поселка, окраины которого были нам видны с нашей полянки. Судя по атласу автодорог, заменявшему мне сейчас карту, это когда-то была Большая Черниговка. А в сторону Самары мы двинем по бывшей трассе М32. А тут действительно недалеко. километров 120, если по дороге. По прямой и того меньше. Что ж, тем лучше для нас. Вообще, конечно, со стороны нашей процессии наверняка выглядело комично. В голове колонны явно видавший куда лучшие времена УАЗ «Скорпион». За ним следом мы, на двух бронетранспортерах, настороженно поводящих по сторонам стволами крупнокалиберных пулеметов, двух УАЗов и двух Нивах, ощетинившихся пулеметными и автоматными стволами. А конвоирует все это дело парочка каких-то... как бы это помягче... бастардов автопрома. Неизвестно из чего собранных... И непонятно каким образом вообще самостоятельно передвигающихся. Не иначе божьим попустительством. По крайней мере, я ничем, кроме вмешательства высших сил, их живучесть объяснить не могу. Так вот и едем. Кортежем мля.